блестятиля глубоко тронула искренняя горе юноши. А вот это другое дело. Чёрт побери, так бы и говорил, тогда и я здесь останусь, пойдём поищем малютку, заглянем ей в глаза, узнаем, чего она хочет. Когда они вышли, на дворе царила великая суматоха, но громче всех причитала, ломая руки, старая Ада. Ох, знала я, знала, что этим кончит «Да сказочной феей нельзя и пальцем дотронуться, не то растает, как туман. Ох, милая наша маленькая барышня! Была она Христовой невестой, а ее невестой смертного сделали. Вот Иисус и призвал ее к себе». Столарок подбежал к ней и схватил за руку. «Что вы болтаете? Вы что-нибудь слышали? Того-то изволите знать». Сейчас жена пастуха Гондраша сказала, что утром видела нашу барышню, шла на по лугам прямо к речке Беловода, и глаза у неё были заплаканные. О, господи, ведь ясно же. Группа женщин и детей болталась без дела у двери кухни, их согнал сюда слух о происшедшем. Одна из женщин тоже видела Веронку у садов, но это было ещё раньше. Она была грустной? спросил Дюри. Плакала? Горя мне прошептал он в отчаянии: "Пойдём поищем её", убеждал председатель. "Где за колицы, конечно. Теперь уж ясно, что она ушла, куда ушла, сейчас узнаем". "Эх, если бы это было так легко", вздохнул Дюри. Только в сказках бывает волшебное зеркало. "Сейчас я сюда всю окрестность пригоню". Дюри недоверчиво покачал головой. "Может, господин Сталарых сошёл с ума?" расхочет пригнать сюда всё, что есть окрест, всю равнину с лесами да перелесками и поглядеть, где же Веронка. А господин Столарок и правда ломал над этим голову. Веронку надо разыскать, где бы она ни была, а потом он и узнает всё остальное. Где его припадобие, спросил он у Зивак. Пошёл к мочилу для канапли поглядеть, не упала ли туда барышня. А где звонарь? Здесь я Забирайся-ка на это, как ее колокольню, и бей на бат. Ведь пожара-то нет. Все равно я приказываю. Знаешь меня? Как не знать? Прежде чем стать нотариусом, господин Сталарек исправничал в округе, а в Глогове и тогда уже росло очень много ореховых прутьев. Пал Квапка, побежал, сломя голову, и вскоре глухо, возвещая в опасности, заговорил колокол. Бин-бам-бам-бам! Ветра не было. Чистый и звучный раздавался, Звывая людей пугающий звон. И разом ожили луга, равнины, горы, ущелья, леса и осока. С севера, с юга, с запада и востока Побежал народ к селу. Это было чуть ли не чудом. И откуда появилось вдруг такое множество людей? Только тот, кто доживет до дня страшного суда, Но слышит рок архангела Гавриила, только тот увидит нечто подобное. Довольный Столарок смотрел с церковного холма вниз на пребывающих ото всюду запыхавшихся людей. Ну, видишь, теперь нам надо только встать посредини села, а уж люди, что бегут со всех сторон, принесут весточку о веронке. А даже это лишнее. Сейчас сама Веронка явится. Эй, звонарь, а ну глянь в окно, не видать ли где барышни? Так точно, видать, вон там бежит, возле кукурузного поля шрамко. Жива! — воскликнул Дюри, просияв, но тут же был сражен собственным выводом. Жива! С ней ничего не случилось. Значит, от него спряталась. И он задумался о том, не лучше ли было бы, если бы она умерла. Тогда он мог бы думать, что она его любила, и оплакивать ее. Председатель рявкнул на звонаря, который все еще продолжал дергать веревку. «Бросай сейчас же, осел! Укажи-ка рукой, где находится кукурузное поле, Шранко!» Звонарь указал в сторону лугов. «Вступай-ка, Дюри, теперь ей навстречу и узнай по-хорошему, что случилось». А Дюри уже оставил позади сад священника — свернул к люцерне Йожефа Магота, и вдруг сердце его дрогнуло. Он увидел Веронку. Она была в зеленом платье с оборками. На голове вместо шляпы был небрежно наброшен маленький красный платочек. Дюри поспешно пересек ракитник Дёрдя Славика и на лугу Гонгая предстал перед девушкой. Она вскрикнула, увидев его, и задрожала всем телом. «Где пожар?» — глухо спросила она. Не пугайтесь, Веронка. Пожара нет. Это мой опекун приказал звонарю ударить в набат, чтобы заманить вас домой. Почему вы ушли? Лицо девушки покрылось бледностью. Она покусывала красивые алые губки. Это мое дело, проговорила она замирающим голосом. О, оставьте меня, прошу вас, оставьте меня. Она повернулась, снова желая вернуться в лес. Веронка. Ради бога, не мучите меня. Что случилось? Чем я провинился? Девушке подледела на него холодно колюче, и глаза болели словно две льдинки. "Так ты меня?" повторила она. "Чего вы от меня хотите?" Юноша неожиданно подскочил к ней и схватил за руку. Вероника во что бы то ни стало хотела вырвать руку. Так они боролись, и как это ни стыдно, он не отпустил её до тех пор, пока силой не надел на палец обручальное кольцо. "По «Вот чего хочу?" произнёс он с мольбой во взоре. "А этого хотеть?" горько рассмеялась девушка. "А я бы вот чего хочу?" Она стянула кольцо и далеко забросила его в колышущуюся траву луга. Бедный Дюрис схватился руками за голову. О, что вы со мной сделали? Что вы сделали? Право не стоит играть в передо мной комедию, господин Вибра. Наденьте кольцо не на мой бедный палец, а на зонт. Ведь вы хотите получить зонт, а не меня. Теперь вы, надеюсь, понимаете? Вдюне неожиданно стало ясно, откуда все осложнения. Господи! Вы нас подслушали? Да, я всё знаю, слегка покраснев, произнесла она. Стоит это 30. О, бог мой, я ничего не хочу отрицать. Выслушайте меня, прошу вас, выслушайте. Они медленно шли по лугу. Юрий говорил, девушка слушала, а кругом в траве миллиарды жучков, кузнечиков жужжали, шуршали, совершали свой удивительный путь. Юрий всё говорил, Он рассказал о своей жизни, об истории своего отца, о наследстве, о том, как они обнаружили, куда спрятал Чеки Грегорич, каким образом по ниточке, шаг за шагом он добрался до бабасика, словом рассказал все. Девушка слушала сначала, словно обвинитель, молча, с горьким упреком в глазах, затем как судья, который хочет выяснить истину, но по мере развития истории она заинтересовалась, пошла во вкус и... Она не была уже ни обвинителем, ни судьей, а лишь потрясенной слушательницей, часто перебивающей нить повествования удивительными восклицаниями. Ах! А когда история стала приближаться к ней, и медленно, но твердо показались линии, что вплелись в ее собственную судьбу. Но дальше, дальше! А история продолжалась, напряжение нарастало, вот уж дело подошло к Мюнцу-сыну и... Меня он тогда умил Дюри, что зонт в глогове, затем заговорила Лесничеха на ужине у Работчонов. Ах, так это Лесничеха выболтала, что принёс Святой Пётр девочке сирот. Ещё несколько слов, и Веронка знала всё, обо всём догадалась, и глаза её увлажнились. О, Господи! А ведь Адамит сожгла ручку зонта. Благослови её Бог за то, что она сделала. Весь рассказал Дюри, видя, что девушка оттаяла. И теперь я по крайней мере могу вам доказать, что люблю вас без всякого сомта. Вереонка развязала красный платочек, а когда он зашуршал в её руках, вдруг ударила им Дюри по плечу, и сквозь слёзы улыбнулась юноша. Так вот в самом деле Хотите на мне жениться даже сейчас? Ну, конечно! Что вы на это ответите? А то, что... Разопнулось странное стеснение, сжало ей горло. Что? Что вы очень легкомысленный человек, и... И... И что бежим обратно искать мое кольцо? Она повернулась, и, расшалившись, как маленький жеребенок, Резво побежала назад на луг Гонго, так что Дюри едва поспевал за ней. Они долго, но напрасно искали кольцо. Вскоре туда подошел и его преподобие. — Молчите, Дюри, ни слова брату Азанте. — Нет, сердечко мое, никогда не скажу. Его преподобие хорошенько отчитал Веронку. — Ах ты, скверное создание! Ну разве можно так делать? Где ты бродила? Мы так испугались. Не правда ли, ты бегала за мотыльками? Скорее бежала от него, да вот поймал. Кто? Мотылёк? Да, этот противный большой мотылёк. Его приподобие, поняв, насколько ему позволили понять прес единство в поиском кольца, но они могли бы искать и до дня страшного суда, если бы не услыхал об этом господин Гонгай и не притащился туда со своим большим брюхом, по которому важно шлепал кисет с бахромой из бараньей кожи. А Веронка уже совсем было пришла в отчаяние из-за пропажи кольца. Ну — Ну-ну, — произнес Глоговский набок, покачивая головой. Его длинные седые волосы сзади были схвачены гребешком. — Не горюйте, барышня, дядюшка Гонгой найдет вам кольцо. Ей-ей найдет. Есть такой способ. А бедню отслужить одно дело, это другое. Сейчас велика сам траву скосить за час управиться.